Добрые друзья за рамсом. Мы обыкновенные люди, так уж устроены, что не любим ничего абстрактного. Нам подавай конкретное. Покажи нам такое, чтобы мы могли не только пощупать собственными руками, а, пожалуй, ещё и понюхать, а, пожалуй, ещё и лизнуть языком. Сладка ли, мол, не кисла ли? Вот только тогда мы действительно всеми чувствами нашими поймём, что оно такое. Например, я Сколько ни читал сухих, очень дельных исторических монографий об Екатерине II и Потёмкине, всё не мог себе живо представить, что это были за люди, во плоти и крови. Сухая передача их дел и подвигов ни капельки не волновала меня и не заставляла работать моё воображение. И представились они мне ясно во весь рост только тогда, когда я прочитал следующие несколько строк, брошенных вскользь русским писателем. а Потёмкиным. Минуту спустя вошёл в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетманском мундире, в жёлтых сапожках. Волосы на нём были растрёпаны, один глаз немножко крив, на лице изображалась надменная величевость, во всех движениях была привычка повелевать. И дальше. Потёмкин молчал и небрежно чистил небольшой щёточкой свои бриллианты, которыми были унижены его руки. То же и об Екатерине II. Вакула осмелился поднять голову и увидел стоящую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом. «Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я еще не видала», говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. И дальше «Вакула» Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца. Всего несколько пустяковых штрихов, и обе фигуры стоят передо мной как живые. Сейчас нет спору. В России две самые интересные фигуры – Ленин и Троцкий. И за ними еще две – Горький и Луначарский. А как мы можем их себе представить конкретно этих живых людей, которые ходят, говорят, едят и любят? Не по сухим же советским сводкам, не по очередному же выступлению Троцкого в ЦКИ, не по бескровным же унылым и вялым фельетонам Горького и Луначарского. Поэтому и отношение у нас к ним такое, как к героям отечественной сказки, происходящей в некотором царстве, в 39 государстве, где безшумно и бесплотно бродит какие-то абстрактные символы. Нет, ты возьми каркас, скелет их возьми, да обложи его мясом, да перетяни сухожилиями, да обтяни кожей, да наполни живой, тёплой кровью, да заставь их ходить и говорить. Вот я тогда сразу представлю себе, что такое Троцкий и Луначарский. Да моёму сердцу одна пустяковая фраза Ленина, оброненная мимоходом: "Товарищ Мафушка, ты опять к столу тёплый монопольсок подала". Ну что мне с тобой, дующий, делать? скажет больше, чем целая его декларация о текущем моменте, произнесённая на съезде перед сотней партийных дураков. И поэтому я иногда сам для собственного удовольствия представляю, как они там себе живут. Одно лицо, приехавшее из Савдепии и заслуживающее уважения, рассказывая о тамошнем житье-бытье, бросило вскользь фразу: "Сгорьки им у них дружба". Луначарский по вечерам ездит Горькому в Рамс играть. Иногда и Троцкий заезжает, выпьют, закусят, жизнь самая обыкновенная. Стоп. Довольно, больше ничего не надо. Схватываю двумя пальцами эту маленькую закорючку хвостика и вытаскиваю на свет Божий целую конкретную картину. Кабинет Максима Горького. Зимний вечер. По мягкому ковру большими неслышными шагами ходит Горький. Испустившиеся прядь длинных прямых волос, в такт шагам прыгает, танцует на квадратном лбу. Руки спрятаны в карманы чёрной суконной куртки, наглухо застёгнутой у воротa. Весь вид задумчивый. На атаманке в углу уютно устроилась с вязанием жена его, артистка Андреева, управляющая ныне всеми столичными театрами. "О чём задумался?" спрашивает Андреева. "Вообще так Сегодня на маховой видел человека мёртвого. Не то замёрз, не то от голода, и все проходят совершенно равнодушно, а многие, вероятно, думают: "Завтра с валюсь я, и пройдут другие мимо меня так же равнодушно". Ужас, а? Сегодня ждёшь кого-нибудь? Да, Луночарский звонил, что заедет. Троцкий с заседания обещал завернут. Кстати, а у нас закусить чего-нибудь найдётся? Телятина есть холодная куском, макароны могу елеть сварить с пармезаном, рыба заливная. Ну, консервы можно открыть, сыр есть. А вино? Вино только красное. Портвейно всего три бутылки. Впрочем, водки почти не начатая четверть, та, что на лимонной корке настоял. А, -а, -а Анатолий Васильевич, забыли вы нас 3 дня и глас не казали. Нехорошо, нехорошо. В дверях стоял, сощурив темные близорукие глаза, Луначарский и, облизывая языком ледяную сосульку, повисшую на рыжеватом усе, усиленно протирал запотевшее в жаркой комнате пенсне. «Холодище!» — пробормотал он хрепловатым баритоном. «Я думаю, градусов двадцать. Мерзнет святая Русь. Хе-хе. Ну что же нынче, сразимся? Только если вы мне вкатите такой же ремисс, как третьего дня...» Прямо отказываюсь с вами играть. А что же ваша супруга, любезно спросила Мария Фёдоровна, складывая рукоделие. Да приключения с ней неприятные. Так сказать, приключилось маленькое инкомодите. Пошла вчера вечером пешком из театра, прогуляться ей вдруг захотелось. Это пред двух-то автомобилях, в темноте споткнулась на какой-то тропище, валявшейся на тротуаре, упала и всё плечо себе расшибла. Такой синяк, что «Какой ужас! Компресс надо!» «Не по маховой шла?» — задумчиво спросил Горький. «Ну где имение? Где Днепр? Причем тут маховая? А Лев Давидович будет?» Обещал заехать после заседания. А здорово, знаете, он играет в рамс «Умная башка». «А жарковато у вас тут!» «У-у-у!» «Да, Маруся любит тепло. Это у нее еще из Италии осталось». «Анатолий Васильевич, могу сообщить вам новость по вашей части». У нас почти весь сахар кончился. Отложил для вас полтора пудика. А мука как? Что вчера послал, хороша? О, прелесть, настоящая крупчатка. Где это вы такую достали? А мне знакомые латыши спроворили. Очень полезный народ. Все, как из-под земли достают. Например, любите малороссийскую колбасу? Злодей. А он еще спрашивает. Слушаюсь, будет. А вот и наш Леон Дрей. По гудку узнаю его автомобиль. В кабинет вошёл молодоцевато подёргивая обтянутыми в коричневый френч плечами лев Давидыч Троцкий. На крепких бритых щеках остался ещё налёт тающего ине. Жёлтые ещёгельские гетры до колен весело поскрипывали при каждом шаге. Дорогоценная Мария Фёдоровна, ручку. Здраво, панове. А я, простите, задержался на пожаре был. Где пожар? На Глазовой. И ти канал и от холода готовы даже дома жить, чтоб согреться. Я двух всё-таки приказал арестовать типичные поджигатели. Ну, не будем терять золотого времени, хлопотно пробормотал Луночарский, посматривая на золотые часы. Кстати, Лёвушка, о баресте. Помнишь, я тебя просил за того старика-профессора, что сдору голодный бунт на Петроградской стороне устроил? Выпустили вы его? Ах, да. К сожалению, поздно ты за него попросил. звоню я в через чайку, но другой день. А его только что израсходовали. Ещё тёпленький. Ах, чёрт бы вас разодрал. И куда вы так вечно спешите? Ведь совершенно безобидный старик. Три дочери от голодного тифа скопустились. Он и того кому сдавать? Вам, Алексей Максимович. Такс. Я не покупаю. Но зайдём с Валетико, что ли. А это как вам понравится? А это все пять мои. Пишите ремизы, нашла горничная. Дом на спрашивает телятину подогреть? Наоборот, поднял голову от карт Алексей Максимович. Красное вино подогрей, а телятина пусть холодная, с огурчиком. Господа, пожалочь закусить. Вам телятинки сначала рыбки или макарон? Приёмочку лимонный. Сам настаивал. Так они и живут, эти приятели. так дорого обошедшейся России